Яблоков. Ну? Патчмейстер, тихо. Телеграмма. Яблоков. От кого? Почместер, подавая телеграмму. У меня даже в ушах зазвенело. Яблоков, прочтя, вскрикивает. Ради бога молчи, ничего ему не говори. Почместер. Вот это сюрприз. Яблоков. Удар. Почместер, указывая на чулан. Ты говоришь, Явру, а он до чего доврался. Яблоков. С ним удар может случиться. Надо подготовить. Я начну издалека. В дверь стучат. Войдите. Входит Наташа. Наташенька, голубушка моя, ручку. Наташа. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Я к вам по делу. Почместер. Наталья Владимировна, а у нас необыкновенное происшествие. Яблоков. Показывая Наташе телеграмму. Вот не угодно ли прочесть, что преподнесли. почместер. На что я холоднокровный скептик, а как прочел, даже и кать стал. Извиняюсь. Наташа, прочитав телеграмму. — Боже мой, что же вы будете делать? Яблоков. — Тссс. Главное, необходимо его подготовить. Степан! Хомутов из Челана. — Да, да. Патчмейстер. — мойца. Извиняюсь. Наташа. — Дмитрий Иванович, я пришла за помощью. Яблоков. «Батюшка ваш покойный, царствие ему небесное, когда умирал, говорил, «Помни, Дмитрий, поручаю дочь мою тебе, и я прежде всего ваш слугас». «Да. Рассказывайте, что еще за беда?» «Наташа». «Давыд Давыдович». «Яблоков». «Мужик, купчина, кулачище». Пачместер, «Митя, ты выражаешься». «Наташа». «Завтра срок одному векселю». «Яблоков». «А велик вексель». — Наташа. — Двести рублей. — Яблоков. — их деньги, где же их достать? Просить нужно, пускай перепишут. Наташа взволнована. — Ах, нет, я ничем не хочу быть обязанной Давыду Давыдовичу. Не желаю просить ни за что. Если бы знали, как мне важно заплатить именно в срок. — Яблоков. — Дома пишет. — Наташа. — Нет же, не это. — Яблоков. — Значит, нужно к завтраму достать двести рублей. Я еще не могу ясно сообразить, но уже что-то мерещится. Входит Хомутов и здоровается. Хомутов. Здравствуйте, Наташа. Спасибо, что не побрезговали нами. Наташа, перестаньте, Степан Александрович. Почместер Яблокову. Начинай. Яблоков. Степан. Хомутов. Что? Яблоков. Скажи, пожалуйста, есть у тебя жена? Хомутов. Да. Яблоков. «Где она сейчас?» «Хомутов. Я не знаю. Где-нибудь...» «Яблоков». «Она актриса?» «Хомутов. Все более удивляясь, тревожно. Да. Моя жена актриса. Яблоков. Скажи, пожалуйста, сколько лет ты не видел свою жену?» «Хомутов. Я не видел Машу пять лет. Мы расстались. Ты же знаешь все это. Слушай, зачем ты вдруг? Несчастье случилось?» «Яблоков». Никакого несчастья, не таращи глаза, успокойся. Хомутов, вы получили известие, Яблоков? Да. Хомутов, какое известие? Наташа, ради бога. Ах, да, наверное, опять просит выслать немного денег. Бедняжка, Наташа. Маша особенная женщина, она любит все изящное и необыкновенное. У меня никогда не хватало духу решиться написать ей, что я вот такой. Пусть думает все, что угодно, только не это. Если она узнает, что я нищий, я знаю, простит, будет жалеть, но именно этого-то я и не хочу. Ради бога, что вы получили от нее? Я как-то писал Маше, что служу. Я лгал ей все время, все пять лет. Я ревновал ее, оскорбил, бросил. Я разорился, стал вот таким. Она не должна меня прощать. Покажите. Яблоков. Подожди. Значит, твоя жена думает, что ты богат. У тебя в городе дом, и все тебя уважают. Комутов. Да, она, наверное, так и думает. Яблоков. Прочти телеграмму. Комутов. Телеграмма читает. Завтра приезжаю на три дня встречай почтовым Маша. Маша! Яблоков. На три дня, на три дня приезжает, тут написано. Наташа. Бедный Степан Александрович. Почместер. Ну, знаешь, твоя жизнь прямо биография. Хомутов. Зачем приезжает Маша? Яблоков. А затем, что здесь богатый муж, свой шикарный дом, положение. Эх ты! Почместер. Однако у вас здесь хлеб, кроме шуток. Хомутов. Принять Машу здесь? Нет. Скажите ей, я куда-нибудь уехал. Идет к двери. Яблоков удерживает его. Подожди, мы что-нибудь придумаем. Хамутов. Что ты придумаешь? Какую-нибудь глупость. Яблоков стукает ему пальцем по лбу. Завтра в три часа приедет твоя жена, понял? Хамутов. Нет, это невозможно. Наташа. Степан Александрович, привезите вашу жену ко мне в дом.